Глава 49 Ближе к рассвету существа прекратили свои попытки пробраться в бункер и, при появлении первых солнечных лучей, скрылись в бескрайней тайге. В эту ночь никому из оставшихся в живых не удалось уснуть. Чувства голода и жажды начали давать о себе знать. «Похоже, что они ушли», — прислушиваясь, сказал лёша «Так было всегда. Они только ночью нападают» а под уро убегают глубоко вглубь тайги то они такие спросил открывая единственную оставшуюся банку с тушенкой спросил степан евгеньевич из ада вот кто они их кровожадность не знает границ ответил леша и встал рядом с карауловым понятно я конечно понимаю все что случилось с алексом но все же как он связан со всем происходящим поглядывая на него спрашивал Степан Евгеньевич. «Может, оставим допросы на потом?» — недовольно пробурчала Анна, глядя на Лешу. «Хотелось бы уже на воздух выбраться и воды бы попить. Днем ведь там безопасно. К тому же у человека такая беда случилась. Проявите сочувствие к нему». Решив прислушаться к предложению девушки, они вскоре выбрались на поверхность. Яркое солнце резало глаза. А вот прохладный ветерок оказался весьма кстати. «Что будем делать?» – впервые за долгое время спросил Алекс. «За нами, так понимаю, уже никто не прилетит». Леша посмотрел сначала на него, а затем на пытающегося развести костер в стороне Караулова и сказал. «Без тех доказательств, что мы собрали, нам в Москве делать нечего, а они были в рюкзаке у Саята». Поставив на огонь котелок с набранной неподалеку из маленького ручья водой, Степан Евгеньевич ответил, «Рюкзак, мы его достанем, я знаю, где его найти. А вот что делать с этими тварями, когда наступит очередная ночь, я не знаю. У меня с собой только пистолет с запасной обоймой, и все. У Саята же было ружье», – добавила Анна, одновременно перебирая свои вещи. «Там в бункере есть зеленые ящики». «Возможно, в одном из них есть взрывчатка», — подметил безразличным голосом Алекс. «Я видел такие и раньше». Караулов с недоверием посмотрел на него и, повернувшись лицом к Лёше, задал вопрос. «А вы что, хотите дать им бой? Это же безумие чистой воды! Мы станем для них лёгкой добычей! У нас нет оружия, и мы даже не знаем, где они обитают!» «Этим должны заниматься военные после того, как заберут нас отсюда». Добавляя новые веточки в костер, он продолжил. «Я предлагаю переждать это время в бункере. Найдем еду, что осталось, разведем большой костер, подадим, так сказать, своеобразные сигналы и будем ждать внутри». Леша не знал, что ответить Степану Евгеньевичу на эти слова. Ведь где-то в глубине души он хотел отомстить тем существам, которые забрали столько невинных жизней, в том числе и его друзей. Анна, сидя у костра, вполголоса прошептала. «Никогда бы не подумала, что со мной такое может произойти. Я помню, когда была маленькая, потерялась в лесу, когда мы с родителями ходили за грибами и ягодами. Они нашли меня только на следующее утро». Всю ночь я провела в полной темноте одна. Пять лет мне тогда было. Слезинка прокатилась у нее по щеке. Но девушка продолжала рассказывать. не было страшно. Комары здорово кусались. Я вышла к небольшому озеру посередине леса и осталась там ждать. Когда папа утром нашел меня, радости не было предела. А сейчас история повторяется только на этот раз в тайге. Но я нисколько не жалею о том, что вызвалась помочь Лёше, потому что если все будут молчать, всё так и будет продолжаться». Алекс, дослушав рассказ Анны, похлопал в ладоши и сказал. «История с хорошим концом. А вот в нашем случае вряд ли нас так скоро будут искать. Мы теперь брошены здесь одни, в этой бескрайней тайге, на растерзание этим тварям. Довольно, не пугай её» вступился за девушку Леша. «Не стоит нагнетать страх. Мы сейчас найдем рюкзак с уликами и потом решим, как быть дальше. Если кому-то мое мнение интересно, то я бы предложил идти вниз по реке и выйти к местным по маршруту, по которому шел Степан Евгеньевич». «Не лучшая идея бродить по тайге даже днем, а про ночь я вообще молчу», огласил свое мнение Алекс я бы послушал идею нашего спасителя так у нас будет больше шансов спастись и не стать добычей для тех существ подкрепившись отряд дружно отправился на поиски рюкзака саята через час или полтора им удалось спуститься вниз к глубокому каньону и забрать вещи охотника осмотрев его рюкзак леша обнаружил в нем странное устройство похожее на пульт управления а также нашел пару гранат запасные патроны к ружью и даже карту с непонятными отметками на ней. «Не запас был у этого подлеца», – ощупывая его тело, отметил Караулов. «Все продумал. Зачем ему этот пульт?» – спросила вдруг Анна, держа в руках обнаруженную юношей находку. «Судя по всему, как я полагаю, он служил своего рода отпугивателем или, наоборот, приманкой для этих тварей», – ответил Алекс. «Это чисто мое мнение, если кому интересно». Прокашлившись, он продолжил. «Просто в специальных секретных лабораториях ученые трудились над подобными разработками. Я точно уверен в этом». Изучая все больше обнаруженные материалы и доказательства, Степан Евгеньевич менялся от недоумения и внутреннего гнева. Почесав затылок, он сказал, «Все, что вы нашли...» может надолго закрыть рот тем людям. Поверить не могу в то, что власти знали обо всем происходящем здесь и молчали. Настоящие сволочи! Да, только теперь осталось выжить и доставить это все в Москву!» С иронией произнес Алекс. «Вряд ли нам это удастся. По крайней мере, точно не вам. Достав украденный во время сна у Краулова пистолет и наставив его на остальных, Он продолжил. «Увы, у меня другая цель. Я хочу убить этого негодяя, который лгал мне столько лет, используя меня, как какую-то игрушку. Он также ответит за гибель моей семьи». «Отпусти ствол, сынок», — вежливо попросил его Степан Евгеньевич. «У нас общая цель. Не делай глупостей. Вместе мы все решим». Но тот был непреклонен. И продолжая удерживать остальных на прицеле, говорил: "Конечно, я могу поступить по-другому. Как приказал этот жалкий старик, убить всех вас, забрать доказательства, а потом привести их ему и пристрелить как собаку. Но что делать дальше? Вот в чем вопрос. Смысл жизни для меня теперь уже потерян". "Успокойся и послушай", неторопливо и уверенно просил того Степан Евгеньевич. "Я понимаю твою боль. И полностью ее разделяю. Но от того, что ты убьешь нас, ничего не изменится. Тебя рано или поздно поймают и расстреляют. Это же не выход. Его и так посадят по возвращению, а потом последует высшая мера», внезапно заявил лёша По крайней мере, за его признание в убийстве генерала Арбузова и пособничестве в гибели группы лейтенанта Сотникова. В этот момент Алекс повернулся в сторону Алексея, и выстрелил ему в плечо. Леша, скорчившись от боли, тут же упал на землю. Анна бросилась к нему. Воспользовавшись моментов Караулов накинулся на Алекса и, применив несколько приемов самообороны, спустя несколько секунд выхватил у него пистолет, сказав, «Так значит, вот кто убил моего лучшего друга! Да я пристрелю тебя тут на месте, убийца! Не надо, Степан Евгеньевич!» Прижимая рукой кровоточащую рану, выкрикнул Леша. «Он уже получил свое по заслугам. Дальше пускай решает наш суд. Арбузовы ведь все равно уже не вернешь. пачкать свои руки об этого жалкого человека точно не стоит». Караулов послушал парня и убрал пистолет от головы Алекса, продолжая удерживать того на месте, попросил. «Будьте так добры, подайте мне веревку». Она лежит в левом кармане рюкзака. Надо связать этого преступника, пока он ничего еще чего-нибудь не натворил. А как вернемся в Москву, то я сразу же сдам его туда, куда и полагается таким нелюдям, как он. Спустя еще примерно пару часов они услышали звуки пролетающего мимо самолета. Все дружно принялись разводить костер и начали подавать сигналы, чтобы их заметили с высоты. Степан Евгеньевич использовал найденные в рюкзаке егеря гранаты, кинув их в разные места подальше от ребят. Как оказалось, эти попытки были не напрасны. Уже через некоторое время всех их забрала поисковая группа, высланная лично Хрущевым.